Глава девятая. Плюсы и минусы. Мне хватило сорока секунд, чтобы добежать до валяющегося в траве велосипеда, запрыгнуть на него и рвануть. Куда? Да хрен его знает. В данный момент подальше от бизонов. Дикие животные, по какой-то причине обозлившиеся на меня, заметив мои попытки сбежать, пришли в ярость. Все стадо почти одновременно пришло в движение, бросившись за мной. Парочкой бизонов провалились в другие ловушки охотников, которых тут оказалось куда больше, чем я заметил изначально. Езда по полю, поросшему травой, получилась крайне неудобной, поэтому я торопился максимально быстро выбраться на дорогу. Но не проехал я 30 метров, как увидел две свежих колеи, пересекающих дорогу почти крест-накрест. Чуть дальше шли еще две, но уже с другим протектором. Охотники. Это их следы. Отлично. Позади меня раздавался угрожающий рев и гулкий топот. Перемещались бизоны не сказать, чтобы быстро, но определенно быстрее, чем я. Особенно вожак стада. Огромный и неповоротливый самец. Его взгляд был полон ярости и едва сдерживаемой злости. Кажется, он поставил себе четкую цель сделать меня плоским. Субъект – крупный бизон. Вожак стада пятого уровня. Состояние здоровья 150 из 150. Опасность выше средней. В моей голове вертелись всего две мысли, лишь бы меня не догнали, и только бы не дала о себе знать испорченная удача. Все остальное потом. Стрелять в таком положении было бессмысленно, патронов мало, перезарядить не вариант. Да и много ли я настреляю из самострела? Только я оставалась бешено крутить педали, уверенно спуская выносливость. Несмотря на то, что заработанные в победах очки добавлялись к основным параметрам, я не заметил существенной прибавки. Усталость никуда не делась. Просто она начинала проявлять себя тогда, когда выносливость падала ниже десяти процентов. Ну да, возможно, я утрирую. Конечно же, я стал меньше уставать. Все познается в относительности. И не прошло и пяти минут, как я начал выдыхаться. Дорога пошла в гору, что, естественно, сказалось на моей скорости. Вожак бизонов вырвался вперед стада, намереваясь растоптать и меняя велосипед. Блин, а велосипед-то что ему сделал? Одновременно, пусть и смутно, но представил, каково это, когда рога и массивные ноги ломают тебе кости, рвут плоть. Страшно и больно. Как бы я ни крутил педали, меня постепенно догоняли. Не приспособлен велосипед для езды по траве, да и по грязной дороге особо не разгонишься. Черт, и почему эти тупые животные такие упрямые? У них тут что, негласная война с охотниками? Бред! Топот и яростный рев за спиной раздавался все ближе и ближе. Я уже начал различать их тяжелое дыхание. В голове шел сложный мыслительный процесс. Что, блин, делать? Сбежать не вариант. Сражаться тоже. Что я могу? Кое-что в моем арсенале все-таки было. Правда, успехи я сомневался. Когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, я, не переставая крутить педали, громко крикнул «Автогения!» Сразу же прикрыл глаза, оставив лишь узкие щелки, чтобы просто видеть дорогу. и попытался задержать дыхание. Вы когда-нибудь пробовали сделать подобное при значительной усталости? Во все стороны ударили клубы зеленоватого дыма. Причем он словно бы появился из ниоткуда. Не из конкретного места, а реально повсюду. Равномерно и единовременно. И хотя я знал, что моя способность выделять ядовитый газ прямо через кожу без каких-либо видимых последствий, все равно в это сложно было поверить. Из-за того, что я активировал способность движений, сам почти не пострадал. Может быть, казалось повышение уровня, а может еще что. Ветром ядовитое облако рассеяло и просто сдуло на бегущих позади бизонов. Погоня мгновенно прекратилась. Дикие животные хаотично носились туда-сюда, ревели и хрипели, сталкивались друг с другом, падали на колени, били рогами друг друга. Неожиданный эффект, ведь я рассчитывал просто оторваться. Пару раз оглянувшись, я видел, как быстро у отравленных бизонов падала шкала здоровья. Были и черные идентификаторы. Другие мерцали. Черт, кажется, после повышения уровня моя способность стала куда сильнее. Проехав еще метров пятьдесят, я услышал тихое шипение, а затем определил источник звука, пробитое колесо. Вот дерьмо! Все! Дебаф и отрицательная удача. Ну как в чистом поле можно проколоть шину горного велосипеда? Здесь нет ни стекла, ни рассыпанных гвоздей. И все же факт на лицо Это же настоящее проклятие! Остановился, обернулся. От стада бизонов осталось голов десять. Почти у всех идентификаторы мерцали, шкала здоровья болталась на опасном уровне. Одновременно я заметил, что использование отравляющей способности сожгло у меня почти все очки баста. С какого черта так много? Через треть минуты я даже немного расслабился. Фу, блин! Выдохнул я, глядя на устроенное мной массовое отравление скота. Ну а что мне оставалось делать? Затоптали бы. И все же их вожак выжил. «Субъект — крупный бизон. Вожак стада пятого уровня. Состояние здоровья 42 из 150. Опасность выше средней». Он вырвался из рассеивающегося облака и, шатаясь неуклюже, рванул ко мне. «Вот же упертая скотина. Чего привязался? Деться от него некуда. Придется действовать радикально. Я неуверенно потянулся к самострелу. Зарядов оставалось всего два. Я так и не перезарядил его». после той неожиданной осечки во время первой схватки с бизоном. Вожак, наклонив голову, бежал прямо ко мне, уверенно увеличивая скорость. «Дьявол! Он же не остановится, пока не подохнет или не затопчет меня!» Прицелился, выдохнул. Расстояние еще слишком велико, но и тянуть нельзя. Выстрел! Выстрел! Массивная туша споткнулась, тяжело рухнула на землю, взрыв траву и грязь. Идентификатор мгновенно потемнел. Вы победили субъект крупный бизон пятого уровня опасности. Обычная победа. В результате проведенного боя вы получаете сила 6 очков, ловкость 6 очков, выносливость 8 очков. Удача, сведения отсутствуют. Получено опыта 456. Ваш уровень 5. Ликвидировано 9 субъектов бизон четвертого уровня опасности. Добавлено сила 7 очков, ловкость 8 очков, выносливость 4 очка. «Удача. Сведения отсутствуют. Добавлено опыта 200. Победы над противниками низкого уровня дают урезанные награды со штрафами. Ищите достойных противников». Я облегченно выдохнул. Хоть что-то. Хорошо, хоть на этот раз никаких осечек у самострела не было. Так-то в случае неудачи мне его и добить-то нечем. Подошел. Вытащил нож. Излег окровавленный кокон. Разрезал. Выбросил почти все содержимое. Органическая жижа. до да крохотный синий лит энергии. Всего один кристалл. Смех же, ну. Выходит, личная удача влияет и на количество наград, добываемых с побежденного. Черт, как же все взаимосвязано. Нужно иметь это в виду. Проверил таймер. До истечения дебафа осталось чуть меньше трех часов. Велосипед был непригоден, а идти можно сколько угодно. Наверняка база охотников находилась где-то недалеко. Потому как после того, как такса сломала ловушку, прошло всего-то минут двадцать. Может, немного больше. Явились они быстро. Значит, ехать недалеко. Все, что у меня было, четыре колеи, ведущие прямо через поле. Их было отчетливо видно. Кажется, Корсар совсем не заботился о том, что по следам могут пожаловать незваные гости. Нужно найти их лагерь. Тщательно осмотреть территорию. В общем, разобраться, с кем я имею дело. Но сначала дождаться, пока срок действия дебаффа подойдет к концу. Иначе об успехе можно забыть. Выбраться оттуда было непросто. Марку пришлось дважды отступать с позиции снайпера, дважды возвращаться с другой стороны и продолжать работу. Почти три часа он провел за тем, что смотрел в прицел винтовки, менял позиции и выжидал удачного момента. В конце концов он выявил мародера со способностью сканера, а затем и ликвидировал его. Остался только лидер группировки, которого Марк определил уже после того, как покончил со всеми остальными. Объект лысый. Предводитель группы мародеров пятого уровня. Состояние здоровья 112 из 162. Лояльность враждебная. Лысый прятался в подвале одного из укрепленных домов, вооружившись до зубов. Он уже получил случайную пулю от Марка, перебегая от одного дома к другому. Ранение было серьезным, но это не значило, что мародер не представляет опасности. Само собой, Марк собирался закончить работу, чтобы получить опыт, очки параметров и наверняка нормальные вещи и оружие. Он уже забрался в дом, обнаружил позицию мародера и собирался применить свою способность. Но именно в этот момент ему пришло оповещение. «Внимание! Объект номер 6713 с именем Артем ликвидирован объектом «Шмель». Дальнейшее выполнение задания не имеет смысла. Приказываю оставаться на объекте и ждать дальнейших распоряжений. Шугарт». Это не было похоже на стандартное сообщение системы. Тут что-то другое. И кто такой Шугарт, посмевший отдавать Марку приказы? «Эй, гнида! Ну где ты там?» Злобно заорал Лысый, сделав пару демонстративных выстрелов из помпового дробовика в стену. «Всех пацанов порешил, тварь! Но со мной так не пройдет! Давай, заходи! Я тебя свинцом накормлю!» Полученное сообщение совершенно спутало карты Марка. На мгновение он даже из реальности выпал. Мало того, что он не понимал и половины происходящего в Бастионе, до недавнего момента он считал, что сам себе поставил цель ликвидировать Артема, сам написал себе записку, а теперь выходит, за него уже все сделал кто-то другой. Кто такой Шмель? А он, Марк, теперь простая марионетка, которой нужно ждать команду? «Ну нет, Шугарт, кем бы ты ни был, пошел хрен прошипел Марк, затем шагнул в помещение. «Пламя!» – крикнул он. По коридору пронесся огненный шторм, мгновенно поджарив человека до хрустящей корочки. Хватило всего двух секунд. Когда Марк шагнул внутрь помещения, Лысый был еще жив. «Объект Лысый. Предводитель группы мародеров пятого уровня. Состояние здоровья из 2,162. Лояльность враждебная». — из последних сил выдохнул мародер, приоткрыв один глаз. Все остальное просто обуглилось. «Ты тоже сдохнешь!» «Ага. Скажи-ка мне, кто такой шмели где его найти?» «Сдохни!» «Обязательно», — кинул Марк. Затем вытащил пистолет и добил противника. Теперь ему предстояло осмотреть базу и выбрать то, что пригодится ему в дальнейшем. Кажется, он придумал себе занятие. «И это все?» — ухмыльнулся я, когда осмотрел территорию базы охотников. Большое трехэтажное здание, ранее бывшее небольшим элеватором, пара ангаров и гаражей. Все это обнесено оградой из сетки рабицы. Длинное одноэтажное здание непонятного предназначения. По периметру выкопанный ров, заполненный мусором. Имеется наблюдательная вышка, но на ней почему-то никого не было. Конечно, все это было укреплено. Где-то колючая проволока, где-то были видны дзоты и пулеметные точки, Кое-где даже вкопаны предупреждающие таблички «Осторожно, мины». На контрольно-пропускном пункте стояло несколько единиц техники, в основном квадроциклы. Но была еще пара пикапов с открытым кузовом и даже грузовик с огнеметом на крыше. Людей немного. Я насчитал 12 человек, но это только снаружи. Сколько внутри, одному бассейну известно. Нет, конечно же, я не собирался в одиночку штурмовать базу охотников. Я совсем один и не в лучшей форме. У меня нет серьезных боевых способностей. Черт, да у меня даже нормального оружия нет. К самострелу осталось два магазина. Почти все патроны были красные. О том, что белку держат внутри, я тоже не знал. А вдруг ее тут нет? Может, ее увезли куда-то в другое место? Я пришел сюда по следам от протектора. Это было проще простого. И хотя охотники катались по всей степи, я быстро понял, что у них есть определенные маршруты движения. К тому же здесь все поросло травой почти по колено. Пока наблюдал и оценивал обстановку, обнулился таймер. Теперь можно было поглотить новый лид. И само собой очевидно, что я собирался использовать именно черный лид смерти. Вот только меня все еще напрягал один момент. Что значит модифицирует статус? Ничего внятного в голову не приходило. Да и в базе данных по этому вопросу ничего не было. В конце концов я решился. Главным фактором, из-за которого я на это пошел, дополнительная способность. Так-то у меня их уже четыре, что само по себе много. На пятом уровне не должно быть больше двух. Но тут все можно списать на статус любимчика Бастиона. Но полноценной боевой способности у меня не было. Конечно, при получении пятого уровня осталась возможность выбрать способность, но почему-то в базе данных Бастиона имелась рекомендация этого не делать. «Стоит отметить, что занял наблюдательную позицию я не в чистом поле, а в руинах какого-то здания без крыши. К тому же оно заросло травой по самые окна, поэтому не привлекало внимания. Тут даже смотреть не на что было». Вытащил черный лид. Вдохнул, выдохнул, прижал к груди и произнес. «Поглощение!» Я даже глаза прикрыл, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Грудь обожгло горячим, неприятно, но терпимо. Тело сковало зноб, в голове загудело. Странное ощущение, охватившее все тело. Я не сдержался и даже охнул. А спустя несколько секунд все закончилось. Внимание! Вы успешно поглотили черный лиц смерти. Эффективность применения 77%. В связи с тем, что у вас уже имеется нераспределенная способность, вам предлагается самостоятельно выбрать способность из ниже предложенных. Поглощение физического урона на 2 секунды. Сканирование небольшой зоны, определение враждебных сигнатур, первый уровень. Игнорирование 50% боли, 7,5% регенерация. Также в качестве дополнительного бонуса вам добавлено 40 очков к выносливости, у вас дополнительно повышается регенерация на 2%, повышается поглощение опыта на 16%. «Ну, очень даже ничего», – пробормотал я, читая лок и высыпая с ладони черную пыль. «А вот боевой специальности снова не выпало. Хреново. Ну и что выбрать?» «Регенерация – это всегда хорошо». Учитывая, что у меня впереди долгий путь, который вполне возможно обернется походом к центру бастиона, это будет полезная вещь. Игнорирование боли – тоже неплохо, жаль только частично. Время, скорее всего, тоже ограничено. Поглощение физического урона – шикарное умение, но 2 секунды – это крайне мало. Но если кто-то в меня выстрелит, я смогу активировать способность и остаться невредимым. А вот сканирование сектора – черт, да тут сложный выбор. Я уже хотел было отложить его на потом, но неожиданно выскочило оповещение. «Внимание! Вам необходимо выбрать способность. Время до окончания выбора — 59, 58, 57». «Что? И тут подстава!» — проворчал я. «Почему я не удивлен?» Подумал, тщательно подумал еще раз, затем, изменив мнение, выбрал неуязвимость. Все-таки это стопроцентный шанс избежать смерти, когда никакая регенерация или игнорирование боли уже не помогут. Но я даже обрадоваться не успел, как появился очередной лог. «Вы проигнорировали предупреждение о негативных последствиях. На вас наложен пассивный эффект кровотечения. При пулевом ранении у вас есть реальный шанс погибнуть от потери крови». «Бастион, какого хрена ты творишь?» – прохрипел я, осознав прочитанное. «Одно даешь, другое забираешь». «Ну разве это нормально, поступать так с тем, кто по сути идет тебя спасать?» Система со мной больше не разговаривала. Почему-то исчезли вопросы-ответы, количество подсказок существенно сократилось. И в какой-то момент я даже засомневался, а действителен ли наш контракт. Обдумать все я не успел. Послышались крики. На базе охотников что-то происходило. Оттуда доносился шум, хлопание дверей и громкие голоса. И хотя расстояние было небольшим, слов я не расслышал. Осторожно выглянул в окно, затем воспользовался биноклем. Перед КПП стоял снаряженный пикап, либо вернувшийся, либо собирающийся на патрулирование. Рядом с ним стояли трое вооруженных людей, но их идентификаторов я не разглядел. По территории бродило еще несколько человек. Какое-то время я еще искал взглядом Корсара, но того нигде не было. И тогда я решился на безумный шаг. Проскочил через законный проем и неторопливо зашагал прямиком к базе. Прямо так уверенно и дерзко. Сто метров, пятьдесят. Черт, вот как я на это решился. Глупая затея. Меня заметили довольно быстро. Тут же взяли на прицел. «Эй, ты куда лезешь, придурок?» Крикнули мне. «Здесь закрытая территория охотников. Жить надоело». Но я не ответил. Просто продолжил идти. На всякий случай держа на готове способность. Шел и улыбался. Никакого сигнала тревоги. Ничего. «По-прежнему эти трое пулеметчик в кузове пикапа. Все. Руки подними!» Но я не отреагировал, хотя шаг замедлил. «Не хочу!» — крикнул я, затем добавил. «Я к Корсару! Он гостей не ждет!» «Осталось метров десять, может, чуть больше. А ты на мой идентификатор глянь!» «Хорошо глянь!» — посоветовал я, усмехнувшись. «Может, о чем-то говорит?» На мгновение повисла немая пауза. «Объект Чук Чан, загонщик четвертого уровня. Состояние здоровья 142 из 142. Лояльность ислобно враждебная». «Это тот мудак, что банду Резуа в ловушку заманил!» «Сдаваться пришел!» Усмехнулись двое других, идентификаторы которых я даже не запомнил. «Где Корсар?» Громко спросил я. чукчан держа меня на прицеле, неуверенно поднес к и произнес «Корсар, прием!» Тут странное тело явилось без предупреждения. Говорит к тебе. «Я никого не жду», — отозвались с той стороны. «Что за бесцеремонность?» Мне почему-то стало смешно. но ну, тогда это... Его имя Хан... Ликвидировать...» Растерявшийся Чукчан уже собирался отложить рацию и пристрелить меня, когда внезапно оттуда раздался удивленный голос. «Ты серьезно? Ведите его ко мне!»